Игорь, сын Виктора. Прилетел в Таллин. 100 лет не был в столице Эстонии. Вообще у меня там друг живёт, можно сказать, друг детства. Он был в нашем дворе главарём местной шпаны, а я был рядовым членом банды. Звали его тогда Витька Котов или просто Кот. Времена были непростые, нас окружали враги, особенно донимали банды с соседней Таганки, ну и курские. из микрорайона за Курским вокзалом постоянно вторгались на нашу территорию с военными целями. А мы, чистюли, вот так называли нас не из за излишнюю аккуратность, а из-за того, что мы жили рядом с чистыми прудами, отражали все набеги врагов, а иногда даже сами переходили в наступление. Вить какой-то управлял нами жёстко, но справедливо. Ко мне он относился тепло, так как я лучше всех придумывал обидные кричалки и оскорбления. Вообще я ещё тогда понял, оскорблять это моё. Примеров не привожу, так как почти во всех присутствовала или ненормативная лексика, или нетерпимость к сексуальным меньшинствам. Года через 2 кота забрали в армию, и он уехал служить в Эстонию. Там встретил девушку, после службы женился и остался жить в Таллине. Бандитом он не стал, а стал инженером-строителем. Мы с ним время от времени перезванивали, иногда встречались, если он приезжал в Москву или я в Таллин. Во времена перестройки Витька открыл строительную компанию, и в принципе, жил очень неплохо. Была у него только одна главная боль это его единственный сын Игорь. В чём она заключалась, я доподлинно не знал. Витька только вздыхал и говорил, что это не телефонный разговор. Как-то я напрямую спросил: "Наркотики?" "Хуже, гораздо хуже", ответил он, но не уточнил, что может быть хуже. И вот я в Талине встретил меня Витька на вокзале и покатели мы к нему домой. После того как повспоминали наше бурное детство, я спросил: "Ну, а у Игоря как дела?" "Да вроде неплохо, если не сказать хорошо. А ты мне что-то говорил о проблемах с сыном, так это когда был лет 7, пожалуй." "Да, давненько мы не встречались. А что тогда с Игорем произошло? Помню, ты был очень расстроен. Кошмар, если честно. Думал, уж не выберется. Началось всё в 10 классе. Игорь влёкся в историю. Преподаватель, видите ли, у него был очень талантливый И не все истории, а конкретно с средними веками. И что здесь плохого? Как что? Он же мне заявил, что будет поступать на Истфак, не самый плохой вариант. И потом, это его жизнь. Думаешь, ты говоришь? Кому нужен в бедной Эстонии историк, специалист по средним векам? Да ещё русский. Он даже за еду не найдёт себе работу. Но ведь ваш университет готовит таких специалистов, значит, спрос есть. Будущих жён он готовит. Никому и к мы в голову не приходит работать потом по специальности. Ну, может, одна-две девчонки в школу устроиться учителями. Да ну, это максимум. Хорошо, и как ж ты его отговорил? Как вспомню, страшное было время. Игорь в меня упёртый, никакие запреты на него не действуют. Буду историком, и точка. Пришлось придумывать много ходувку, начал искать по знакомым. И не сразу, но нашёл. Нашёл кого? Его жку, его возраста чтобы была не глупой и симпатичной. У Игоря был только одно слабое место это девушки. Уж очень у него увлекающаяся натура. Короче, девушку звали Оля, и собиралась она поступать на экономический факультет. Ну и какая связь? На этот момент, к сожалению, никакой. Но я очень надеялся, встретился я с Олей и всё ей честно про Игоря рассказал. предложил, если ей удастся познакомиться и подружиться с Игорем, то на время дружбы буду выплачивать ей зарплату на уровне молодого специалиста. Её задача сделать так, чтобы он не захотел её отпускать. И принял решение поступать с ней вместе на экономический факультет. Как это сделать её головная боль. Выплачивать ежемесячно зарплату моя задача. Ну естественно, большая премия за результат. И что она согласилась? Не сразу. Сначала потребовало посмотреть, так сказать, материал. Я быстренько организовал, чтобы они попали на одну дискотеку. Оля позвонила мне в тот же день вечером и сказала: "Посмотрела, думаю, проблем не будет, согласна". И что, выполнила заказ? Всё работало чётко. Примерно через месяц ко мне пришёл Игорь и сказал: "Знаешь, папа, возможно, ты был прав". Я тут подумал и решил буду поступать на экономический. Ты был, конечно, счастлив. И то слово На следующий день я пригласил Олю в ресторан. Она была очаровательна. Мы выпили шампанское, и я вручил ей генералу. На него, кстати, можно было купить вполне приличную машину. Оля поблагодарила и сказала: "Ваш Игорь очень талантливый юноша. Я буду и в дальнейшем за ним приглядывать. Но успокойтесь, я сделаю это абсолютно бесплатно". Ну и как сейчас у Игоря дела? Ой, превосходно. Закончил университет, по распределению попал в республиканскую налоговую инспекцию. Немножко там поработал, а потом Я придумал такую штуку, что уже сейчас является заместителем начальника управления и имеет огромный авторитет. Что за штуку? Заинтересовался я. Помнишь, я говорил, что Игорь был сильно увлечён средневековьем. Так вот, он придумал налоговую индульгенцию. То есть как? Индульгенция использовала Святая инквизиция в XVI веке. Смысл ее в том, что обычный человек покупал индульгенцию, и если потом он совершал некое прегрешение, то вместо наказания он просто отдавал индульгенцию. Спрос среди богатых людей на индульгенции был очень высок. Знаю, в школе проходил, но сейчас вроде нет инквизиции. Инквизиции действительно нет, а налоговая очень даже есть. Так мой чертяка придумал налоговую индульгенцию. Суть та же. Налогоплательщик покупает некий сертификат, читая индульгенцию. И если в будущем при проверке его компании обнаружатся некие нарушения, то он просто предъявит индульгенцию. И никаких штрафов под административных и уголовных дел. Но это же невыгодно государству. Какой-нибудь хмырь купит индульгенцию за 10 тысяч евро, а украдет налогами миллион. Спокол, сын все предусмотрел. Во-первых, минимальная стоимость индульгенции — 100 тысяч евро, и покрывает она только при грешении на 2 миллиона евро. Но можно заплатить за индульгенцию и 1 миллион евро. Тогда спешат любые грехи. Но есть же крупные бизнесы, которым это выгодно. Деньги все умеют считать. Не доплатил в бюджет 10 миллионов, а за всю прощайку заплатил только миллион, а остальные 9 твои. И все так просто. По версии Игоря, индульгенции действительно только 2 года. А потом новый нат покупать. Во-вторых, не факт, что налоговая вообще обнаружила бы нечестную фирму, а так лимон уже в кармане у государства. И наконец, далеко не очевидный, но самый главный плюс. Всех, кто купил индульгенции, можно проверять почти с гарантией того, что найдёшь серьёзные нарушения. Те, кто честно ведёт бизнес, на индульгенции денег не тратят. И что понравилось налоговикам так и нового ведения? Ещё как приняли на ура. Игорь многодену взлетел по карьерной лестнице, а когда он им в шутку сказал, что знает ещё 400 способов сравнительной честной отъёма деньку населения, любимая фраза Стапа Бендера, это ты знаешь. А Истонци к советской литературе относится индифферентно. Поэтому его руководители шутку не поняли, и просто пришли в восторг от компетенции сынишки. И теперь он в налоговой самый популярный сотрудник. туда на работу даже её уже на перешла. Так Игорь женился? А я не сказал? На Оль. Она же обещала за Игорем присматривать. Вот и держит слово. Через 3 месяца после моего возвращения из Сталина звонит мне Виктор и говорит: "Представляешь, Игоря наградили орденом Белой звезды. Это в Эстонии почти высшая награда для госслужащих. К тому же, он стал самым молодым кавалером этой ордена". А с какой формулировкой? — Ну, что там за большой вклад в экономику и процветание? — Давай подробности. — В понедельник по делам прилетаю в Москву, будут тебе подробности. Витька прилетел, поработал, а вечером приехал ко мне домой. Все в тот же Подсосинский переулок, где он когда-то верховодил шайкой мальчишек, а я до сих пор живу. Семья была на даче, поэтому стол я накрыл в стиле ностальжи. Бутылочка холодной водки столичная и четыре бутылки, да, мне удалось найти, пиво жигулевское. На столе также стояла тарелочка со щедрыми кусками докторской колбасы, черный ржаной хлеб и соленые бочковые огурцы. На плите уютно булькала картошка в мундире. В общем, как и сорок пять лет назад. Та же квартира, та же еда, те же люди. Мы выпили, но я спросил. Ну, давай, не тяни, что там с наградой Игоря? — Что, что? — Премьер собрал правительство и в категоричной форме сказал, что Эстонии нужны деньги, что это вопрос выживания и что он в этом очень рассчитывает, в том числе и на налоговую инспекцию. Стандартная ситуация. Конечно. Руководитель налоговой в свою очередь собрал совещание своего ведомства, передал пожелания премьера и поинтересовался, какие будут соображения. Дальше мне Игорь пересказал все почти дословно. Понялся один из начальников департамента и сказал: "Мы можем ещё лучше собираемость из существующих налогов, но новые ввести просто невозможно. У нас уже под налогами и земля и вода и недвижимость, и автомобили, и дороги, и прибыль даже с туристов мы умудряемся брать туристический налог. Новых налогов просто не откуда взять, то есть не за что. А что по этому поводу думает наш налоговый гений Игорь Котов?" — Он что-то там говорил, что знает множество способов отъема денег у населения? — спросил руководитель налоговой. Игорь поднялся и ответил. — В четвертом веке в Византии брали налог за воздух. — Почему бы и нам? — Воздух — это общественное настояние. — Конечно. Вот пусть каждый житель и платит обществу за использование воздуха. — Не. Мне кажется, эстонцы за воздух платить не будут. Да и через Риги-Когу, эстонский парламент, такой налог провести не удастся. Вот удивительно. Почему вы, экономисты, начат и лишены фантазии? Да, и маркетинг вы за науку не считаете? Это вы к чему, насупился руководитель налоговой? А к тому, что очень важно, как подать этот налог. Можно с солдатской прямотой объявить всем, будете платить за воздух и получить массу негатива. А можно сказать, что воздух Эстонии прекрасен и неповторим. Он пропитан запахами сосен и моря. Именно поэтому каждый должен помочь в его сохранении, в том числе и деньгами. Но, дорогие граждане, не волнуйтесь, сумма этого налога будет мизерная, всего 20 евро в год. У нас мало полезных ископаемых, воздух вот наш единственный богатство, так позаботимся о нём вместе. Раздались аплодисменты. После продолжительной паузы руководитель налоговый спросил, и сколько нам это принесёт? Я тут прикинул, в Эстонии примерно миллион триста тысяч жителей. Получается двадцать шесть миллионов евро в год. И что, все эти миллионы мы получим из воздуха? Именно. А нельзя эту сумму несколько увеличить? Без вопросов. Я уж думал над этим. Надо сделать этот налог ежемесячным. Всего три евро в месяц. То есть как чашечка кофе в недорогом кафе. Но это уже нам даст почти 47 млн евро в год, и прошу учесть, все эти деньги поступят к нам прямо из воздуха. И что мы действительно все эти миллионы потратим на улучшение качества воздуха в нашей республике? Спросил начальник управления налоговых проверок. "Как я понимаю", ответил Игорь, "наше дело собрать налоги. Тратить их прерогатива правительства. Да, интересно, мы подумаем". сказал руководитель налоговой и почему-то спешно завершил совещание. Витька закончил рассказ, и мы дружно выпили за успехи Игоря. После этого совещания прошло всего 2 месяца, и вышел указ о награждении Игоря орденом, на всей зарплате ему повысили. Видишь, сказал я, не зря Игорь увлекался историей, он против которой ты так выступал. И именно за её помощью он получил хорошую жену, хорошую работу, признание и орден. Да. отвердил Витька: "Пути Господние неизповедимы".